Глава десятая. Серафима. В центре досуговой деятельности полным ходом шла подготовка к празднованию Нового года. До самого праздника еще оставался почти месяц, но организаторы мероприятия решили начать готовиться заранее. В школах района уже висели красовались объявления о предстоящем праздничном вечере, а в большом зале центра начали собирать высокую искусственную елку. В коридорах вдоль стен стояли картонные коробки с гирляндами, ёлочными украшениями, и повсюду чувствовалось приближение этого самого волшебного и ожидаемого праздника. Вот только у Матвея настроение было отнюдь не праздничным, с хмурым видом он вошел в здание центра и поднялся в редакцию молодежной газеты. Табличку на двери кто-то уже успел обвить блестящими шируй. Здесь тоже вовсю готовились к Новому году. Матвей вошел в комнату и увидел Ирину Клепцову, Артема Бирюкова и Марину Дасову. Ребята склонились к монитору компьютера и внимательно что-то разглядывали. Марина, как всегда, держала в руках барабанные палочки, она тихонько выстукивала какой-то задорный ритм на спинке стоящего рядом стула. "Фотки отпад", воскликнула в этот момент Ирина. "Но на кой чёрт их выложил на наш сайт? Мы же собираем городские легенды", сказал Артем. "Пусть все знают, что творится в Санкт-Петербурге, но одно дело использовать снимки из интернета и совсем другое выкладывать Дабы то, что ты снимал сам, это же все было на самом деле. Ну и что? А вдруг кто-нибудь узнает Матвея? Не узнают, заявил Артём. И вообще, что это наезды? Сначала ты недовольна, что я ничего не фотографирую, но когда снимки сделаны, запрещаешь мне их выкладывать. Девушки, развела руками Марина. Иногда мы сами себя не понимаем. Тогда я уж подавно ничего не понимаю в девушках, вдруг заявил Артём. А вы все настоящие психопатки. О чем-то ты вон поинтересовался, Матвей, подходя ближе. «Артем выложил фотографии, сделанные у дома князя Сухорукова», — пояснила Марина. «События той самой ночи. Что? воскликнул Матвей и бросился к монитору. Не переживай, сразу успокоил его Артем. Твоего лица ни на одном снимке не видно, как и лица твоего приятеля, угрожающим тоном сказала Ирина. Кто этот молодчик рядом с тобой? Он классно дерется, но его личность для меня все еще остается загадкой. Матвей вклинился между Ириной и Артемом. На мониторе была видна страница сайта Городских легенд, на которой были выложены фотографии, сделанные в момент сражения со стеклянными рыцарями у беседки в саду Сухоруковых. Артем очень удачно подобрал ракурсы. Сцены яростного поединка были отлично сняты, но лиц Матвей и Никиты на снимках не было видно. С тех пор, как я выложил эти фотографии, количество наших посетителей утроилось, похвастался Артем. — И у нас тут целый обвал сообщений обсуждений. И главный вопрос: не фотошоп ли это? скривилась Ирина. Но ведь и так видно, что все реально, возмутился Артём. Я сам снимал все это из за ограды, когда стеклянные твари набросились на ребят. На некоторых снимках Матвей мечом разбивал стеклянных рыцарей, и было видно, что те разлетались вдребезги. На других Никита руками и ногами расшвыривал их направо и налево. Стеклянные рыцари бросались в атаку, зависали в воздухе, размахивали оружием. Словом, все напоминало кадры из какого-то фантастического боевика. с той лишь разницей, что это происходило на самом деле. И Матвей отчетливо помнил, какой страх он испытывал в тот момент. Так кто этот парень? Ирина ткнула пальцем в темную фигуру Никиты. Понятия не имею, отмахнулся Артём. Это друг Матвея. Воронин изумленно на него уставился, но Артем лишь растерянно пожал плечами. Что за друг? Нам известно еще что-то с подозрением спросила Клепцова. Да так, один приятель по цирку, уклончиво ответил Матвей. Да, и он такой крутой, восхищенно воскликнула Марина. Так классно сражается. Познакомите!» — спросила Ирина. Я хочу узнать его поближе. Артем и Матвей молча переглянулись. Никита явно не будет рад такому знакомству. Вот уж дудки, заявил Артем. Так подставить парня. После такого знакомства он по ночам будет просыпаться в холодном поту. Я лучше об стену расшибусь!» Могу и сама тебе это устроить, сказала Ирина. Что он не захочет со мной познакомиться? Тогда он трус и дохаяга. Ты нагнала страху уже на полшколы. Не стоит устраивать нервный срыв и ему. Хватит мне мозги пудрить, разозлилась Клепцова, Все равно я все выясню, с вашей помощью или без неё. Так почему нам нельзя с тобой в дом Гальданской? Переменил тему Артем, повернувшись к Матвею. Ты объяснял мне по телефону, но я ничего не понял. Гальданской? в один голос воскликнули Марина и Ирина. Это той ведьмы с обожжённым лицом, испуганно спросила юная барабанщица, перестав стучать палочками по стулу. — "Зачем вам так рисковать?" спросил Матвей. "Я сделаю все сам. Чем меньше народа будет в этом замешано, тем лучше. Меньше шансов, что мы попадемся. — Что вам нужно в ее доме?" недоумевала Ирина. «Феофания хочет выкрасть у Гольданской ее оккультный прибор для общения с миром мертвых», — ответил Матвей. А затем вызвать дух Евдокии Державиной и выяснить у нее, где Сухоруков спрятал третье зеркало. Старуха дружила с князем и может что-то об этом знать. В комнате воцарилась тишина. Ребята уставились на Матвея, словно на умалишенного. — В этом я точно принимать участие не собираюсь, твердо сказала Ирина. — Да жуть, боюсь покойников. И многих ты уже встречала, поинтересовался Артем. — Один из претендентов на тот свет сидит сейчас прямо передо мной. Если не закроешь рот, я тебя укакошу. Минутку, напряглась Марина. Так фиофания действительно собирается пообщаться с призраком бабушки Катерины? «Она и в самом деле может вызывать духов? Как такое вообще возможно? Демонам вселяться в стеклянные тела возможно, а медиум общаться с призраками нет, со смехом сказал Артем. «Мысли шире!» Да куда уж шире-то?» то нахмурилась Марина. С моей широтой взглядов я едва в дверной проем прохожу. Иногда мне кажется, что я скоро рыхнусь со всеми этими делами. А что нам еще неизвестно? Подступила к Матвею Ирина. С инопланетянами к примеру, там никто не встречался. Давай уже добивай нас до конца. Полиция оккупировала иллюзионы дом Державинах», — сообщил Матвей. А бесто его компания вычислили убежище береши Сама она где-то скрылась, а мне вот теперь даже некуда податься. Боже, всплеснула руками Марина. Ты остался без крыши над головой? В этот момент дверь комнаты распахнулась, словно кто-то пнул ее ногой. Ребята тут же умолкли, обернулись на шум. На пороге стояла девушка с длинными темными волосами. Выглядела она как типичная байкерша, только что соскочившая со своего мотоцикла. Обтягивающая кожаная куртка с меховым воротником, кожаные брюки, высокие ботинки из черной кожи на толстой ребристой подошве. Девица изобразила на лице смущение, но тут же весело рассмеялась. Упс. Все ботаники в сборе, воскликнула она. Неловко получилось. А ты еще откуда тут нарисовалась? недовольно спросила Ирина. Ладно, тебе, хлопцев не выступай. Я просто ехала мимо и решила зайти. Могу ведь я проведать свою сестру? И войдя в комнату, девушка подскочила к Марине и обняла ее. Матвей с удивлением на них уставился. О, вы же не знакомы!» — вспомнил Артем. Это Сима, двоюродная сестра Маринки. «Сима?» — переспросил Воронин. Дурацкое имя, верно? поморщилась Ирина. Похоже, когда она родилась, все нормальные имена уже разобрали. Сима, наконец отцепилась от Марины, подошла к Матвею и неожиданно крепко обняла и его. Ошеломлённый Матвей замер. Какой крепкий парень, выдохнула она. Так как тебя зовут? Мама, Матвей, не слушай эту злую толстушку, Матвей. Она мне всегда завидовала, вот и старается подразнить при каждом удобном случае. Что? возмутилась Клепцова, Это кто кому завидовал. Сима уселась на край стола и положила ноги на спинку стула. Серафима представилась она Матвею. Сима это сокращенный вариант. Можешь ещё звать меня Сэра. Но только не Сейка. Так меня зовет мой папаша, и меня это всегда бесит. "Сейка", Артём так и покатился со смеху. Сима с улыбкой обхватила его рукой за шею, притянула к себе и запустила пальцы в его кудрявую макушку. "Мирюхов, а ты все хорошеешь", заявила она. "Мы не виделись почти полгода, и ты стал настоящим красавчиком. Я бы не прочь пофлиртовать с тобой боюсь семец одного разгневанного гипопотама". Артем снова рассмеялся, а вот лицо Ирины пошло красными пятнами. "Хватит на него пялиться, ты распущенная гиена". — воскликнула она. Кто-то тут -то заболел любовью", снисходительно улыбнулась Сима. "А сама ты не больная ли часом? Сейчас мы это живо исправим. Девочки, не ссорьтесь", встала между ними Марина. "Каждый раз одно и то же. Я же просто шучу", отмахнулась Сима. "Этот толстушка все принимает близко к сердцу. А насчет одного и того, что ты не права. Вот, какой у вас тут красавец образовался", это относилось к Матвею. Воронин, кажется, впервые не пожалел, что его тело стало стеклянным, иначе бы точно сгорел от стыда. Ты начинаешь меня бесить, бросила ей Елипцево. Вот странно. Ты уже не первый, кто мне это говорит. Серафима подскочила к монитору. Это ваш сайт? взвизгнула она. Я его обожаю. Стараюсь просматривать каждую неделю. О, новые фотографии, боже! И откуда вы только их берете?» У нас есть много агентов, уклончиво ответил Артём и самодовольно улыбнулся. Целая агентурная сеть, какой-то крутой. Серафима снова потрепала его по волосам. Меня так привлекает эта тайная жизнь города, слухи об оборотнях и мутантах в канализации, опыты сумасшедших ученых. и я верю, что все это правда, хоть полиция и старается все это скрыть, чтобы не вызвать панику среди населения. Совсем недавно мы говорили о том же. С удивлением заметил Артём: "Какой ты умный, моя прелесть!" "Не перехвали его", сурово сказала Ирина. Мы вообще-то вместе делаем этот сайт, но я не сомневаюсь, что большую часть работы выполняет Артем. Сима толкнула Бирюкова локтем. — Какой же ты классный! Давай плюнем на Иринку и сходим сегодня в киношку. Что? — завопила Клебцова. Я просто хочу развлечься. невозмутимо ответила ей Сима. С радостью пригласила бы Матвея, но ведь он поклонник Марины. Как я могу перейти дорогу своей двоюродной сестре? Что? в один голос воскликнули Матвей и Марина. Мы не пара. Не «Неужели?» — удивленно вскинула брови Сима. «Но «Ну, не сейчас, так все равно будет. Я такие дела наперед вижу". Марина, не в силах что-либо сказать, открыла рот. "Хватит уже клеиться к нашим парням", с угрозой в голосе сказала Ирина Сима. "Ещё одна подобная выходка и ты вылетишь у меня в окно. Только сама следом не вывались, а то еще покалечишь кого-нибудь". "Я смогу, ты знаешь, какая ты недобрая, хлебцова подбоченись проговорила Серафима. От этого все твои проблемы. Ладно, не психуй, давай лучше обнимемся. Чорт с два!" выпалила Ирина «Вот и славно. Всё равно твою тушку мне не обхватить. Артём снова расхохотался, Сима Симозаговорщически подмигнула ему. Держите меня, Семеро!" разъерил Серина. "Оскорблять меня в редакцию моей газеты? Мы можем выйти в коридор, если тебя это прекратите, воскликнула Марина. Ир, я отлуплю вас обеих своими палочками. Сима, прекращай. Я рад тебя видеть, но иногда ты просто несносно. Ладно, простить, стала оправдывать Серафима. меня полгода не было в городе, и я немного одичала. К тому же мне так нравится выводить из себя Иринку? Она такая смешная, когда начинает беситься. Клепцова пропыхтела что-то невразумительное и вернулась к компьютеру. "Вы давно вернулись?" спросила Марина. "Пару дней назад. у отца возникли какие-то неотложные дела, связанные с бизнесом, вот мы и прикатили. А мне так хорошо жилось на Черном море. А еще мы объездили пол Европы. Давай как-нибудь посидим в кафешке и поболтаем. Расскажешь мне, что тут у вас произошло за последние полгода?" "Конечно, поболтаем", охотно пообещала Марина. Остальные ребята с недоумением посмотрели на нее. но, конечно, не обо всем спохватилась Марина, а только о том, что тебе будет интересно. Ну о чем вы тут вообще занимаетесь? Может, потусим этим вечером?" Некогда нам тусить", отрезала Ирина, и вообще-то нас отвлекла. Мы как раз решаем, где поселиться Матвею. Бедняжка, — Тверю. "Бедняжка", всплеснула руками Серафима. "У тебя нет дома?" — В некотором роде, — смущенно кивнул Матвей. "А эти ботаники", девушка кивнула в сторону Ирины и Артёма. "Не хотят предложить тебе переночевать в их берлогах. Я бы пригласил его к себе", сказал Артем. — у меня папа художник, мама поэтесса, и младший брат спиногрыз, а обитаем мы все в двухкомнатной квартире. В нашем зоопарке ты точно рехнешься. — "Как и я", немного помолчав, добавил он. А у меня родители затеяли ремонт, заявила Ирина. Я сама сплю на полу в кухне, так что тоже без вариантов. А «А ка ко мне, предложила вдруг Марина. Мы живем в коттедже в старой части города. Родители на первом этаже, а я на втором, а еще у нас есть просторная мансарда, где ты вполне можешь спрятаться. Отличная идея, одобрила Серафима. Можешь ведь, если захочешь. А твои родители не будут возражать? спросил Матвей. Мама отправилась в круиз по Средиземному морю, а папа почти все время на работе, разъяснила Марина. Он даже ничего и не узнает. Даже не знаю, удобно ли, замёлся парень. Конечно, удобно, заверила его Марина. Можем пойти прямо сейчас? Вот, все и решилось!» Что бы вы без меня делали? воскликнула Сима. Жили бы спокойной и размеренной жизнью, холодно взглянув на нее, ответила Ирина. Сначала нужно позвонить Феофании и сообщить, что я нашел кое-что из вещей принадлежавших Евдаки. Матвей вдруг осекся и взглянул на Симу. Та в упор смотрела на него. Марина тут же все поняла. Сима, А ты не могла бы сбегать в магазин, спросила она. Ведь ты пойдешь с нами? В этом даже не сомневайся, кивнула Серафима. Устроим себе вечер обжорства, только в холодильнике у меня пусто. Купи каких-нибудь вкусняшек, это будет так любезно с твоей стороны. Так пойдем вместе? У меня тут еще есть дела. Сдается мне выходить с меня выпроводить!» — проводить, усмехнулась Семма. Ну да ладно. Я уважаю чужие секреты. Вернусь через полчаса, и она вышла из комнаты. Ирина глубоко вздохнула и покачала головой. Когда-нибудь она окончательно выведет меня из себя. Ну давай, показывай, что ты там нашел!» Воронин сунул руку в рюкзак и достал из нее большую блестящую пудреницу. Он положил ее на стол, и ребята с восхищением уставились на красивую коробочку из чистого золота, украшенную витиеватым узором. Пудреница была усыпана бриллиантами, а на ее крышке сидел изящный золотой скорпион, сделанный с потрясающим мастерством. О, Глай, точно не было таких дорогих вещиц, заметил Матвей. Значит, пудреница принадлежала старухе. Я нашел ее в одном из шкафов в ее бывшей комнате. Видимо, Глай не решилась расстаться с такой красивой вещицей. Он положил рядом с пудреницей свой телефон, набрал номер Феофании и включил громкую связь. Та сразу же ответила. "У меня есть пудреница, принадлежавшая Евдокии», — сообщил ей Матвей. Отлично, ответила гадалка. А я всё еще пытаюсь отыскать план дома Гальданской». Что тут сложного? Не удержался Артем. Это ещё кта. Ну, Феофания. Здесь Артем, Ирина и Марина доложил ей Матвей. Вы знаете, что им можно доверять. Нужно узнать имя архитектора, который строил особняк, сказал Артем. Затем отыскать архитектурное бюро, в котором он работает. И возможно, мы сможем найти в их архиве чертежи всех его проектов. Значит, так, словно ты уже неоднократно проделывал такие дела, с подозрением сказала Фиофания. Артем осекся и огляделся по сторонам. "Да нет", помолчав, проговорил он, но почему-то ему никто не поверил. "Это получится в том случае, если здание современное", сказала Феофания. "А если дом старый, в чем я уверена, то найти чертежи будет гораздо труднее. Но я над этим уже работаю". А подреницу берегите, она нам еще пригодится. Как ваше плечо? спросил Матвей. Нормально. На мне как на кошке все быстро заживает. Но спасибо за беспокойство. На этом разговор закончился. Артем взглянул на Ирину. А план дома я всё ж попытаюсь найти, сказал он. Прямо сейчас какая самонадеянность, с ехидством заметила Клебцова. Приготовился подавиться своими сомнениями, пальцы Бирюкова забегали по клавишам. А что у неё с причём? спросила Марина у Матвея. Нас обстреляли люди из клуба Клёстра, Феофанию ранили в плечо, сообщил Матвей. Какой ужас, прошептала Марина. Вот почему я и не хочу, чтобы вы отправились со мной в особняк Гальданской. Наши дела становятся все опаснее. А вот теперь у меня совсем пропала охота идти туда, признался Артем. — Все, давайте проваливать отсюда. Нам еще газету верстать, а с вами ничего не сделаешь. Единственное дельное предложение за весь вечер, согласилась Хребцова. — Мы можем сейчас пойти ко мне, предложила Марина Матвееву. Если у тебя на сегодня больше нет никаких планов. А как же твоя сестра? Она же вернётся сюда. Подождем ее на улице. Я живу совсем рядом. Они попрощались с Ириной и Артемом и направились к выходу. Когда Матвей уже открывал дверь, раздался резкий возглас Ирины: "Да куда же ты суешься? Смотри, я нашел архитектора. Ты все не так делаешь". И Клепцов одним движением вытолкнул Артема из-за компьютера и тут же уселась на его место. Матвей молча улыбнулся. Почему-то он был твердо убежден, что эти двое обязательно своего добьются. Серафима с двумя пакетами в руках уже ждала их у выхода из центра. Матвей взял их у нее, и они отправились в дом Марины.